Глава седьмая Сколько мы уже бродим по этому подземелью? Неделю? Две? Больше? Без солнца и каких-то внешних признаков очень сложно определять время. В подземелье же постоянно темно, и ничто не указывает на то, день сейчас или ночь. Кто-то мог бы сказать, что по его обитателям нужно определять, когда они спят, когда выходят на охоту. Но не тут-то было. Подземелье живет по своим законам, и, как мне кажется, в нем все время кто-то не спит, охотясь или занимаясь еще каким-то своим делом. Считать по нашим ночевкам тоже не стоит, потому что спали мы лишь тогда, когда совсем выбивались из сил. И сколько проходило времени до этого момента — большой вопрос. К сожалению, удача от нас отвернулась, и последний раз, когда нам повезло, это когда мы нашли древнее убежище мага. Мы там смогли выспаться, отдохнуть, еще раз осмотреть его, и, казалось бы, все нормально, у нас даже уже была карта подземелья, что могло быть не так? Но неудачи пошли одна за другой. И первой из них, наверное, стало то, что мы так и не смогли найти оружейную в том убежище. Мелочь и не столь критично, но все же. А оружейная, скорее всего, там была. Слишком уж продуманным и запасливым был маг, обитавший там когда-то. Да ладно оружейная, но у нас даже не получилось найти систему управления тренировочной площадкой. Откуда-то ведь на ней появились стражи. Где-то они должны были храниться все это время. Изучив тренировочную площадку, мы пришли к выводу, что их туда телепортировало. Но откуда? Хотелось разобраться, но и задерживаться надолго тоже было нельзя. Так что, еще раз облазив там все и ничего не найдя, мы отправились дальше, к ближайшему выходу за пределы подземелья, отмеченному на карте. И тут нас поджидала вторая неудача, и уже гораздо большая, чем первая. Не сказать, что путь до выхода был таким уж сложным. Пришлось немного поплутать, ища обходные пути, а то часть коридоров обвалилась, несколько раз столкнуться с крысами, и еще какими-то небольшими, но крайне агрессивными зверьками. Понять, на кого они были похожи, у нас не получилось». Я бы сказал, они чем-то похожи на кошек, но совсем небольшие по размеру и крайне злые и шустрые. Охотятся небольшими группами, по пять-десять особей, стараясь окружить и напасть со всех сторон одновременно. Но когда мы, наконец, дошли до нужного места, нас встретил обвал. Капитальный такой, быстро не разобрать. Пробиться дальше возможности не было, и пришлось разворачиваться и идти к следующему выходу. Не самый простой путь по подземелью, и снова облом. Словно издеваясь над нами, там был опять обвал. Я уже даже попытался прощупать его поисковым заклинанием, в надежде, что он не настолько капитальный, каким казался. Но нет. Судя по всему, он шел не на один метр вглубь. И пытаться разбирать его, было решено идти дальше. Третья неудача, четвертая, пятая... Обойдя все отмеченные на карте выходы из подземелья, но наткнувшись лишь на обвалы, вынуждены были спуститься на уровень ниже. Спуски не обвалились, и пройти получилось нормально. В отличие от подъемов наверх, мы проверили не все, но один из них завалило, а второй был в таком состоянии, что идти по нему было явно гиблой затеей. Можно было рискнуть, но мы тогда еще не настолько отчаялись. Попав на десятый уровень подземелья, мы направились к ближайшему выходу на поверхность. Немного странно, но если верить карте, чем глубже уровень, тем больше на нем выходов наружу. Может, это как-то связано с сетью пещер, на основе которой и было построено это подземелье, а может еще с чем-то, не знаю, но это факт. На верхних уровнях вообще нет выходов наружу, начиная же с пятого есть один, на шестом еще один. На седьмом — два, на восьмом тоже два. День второй. На этом уровне мы капитально застряли, долго и упорно рыская по нему в поисках способа выбраться. И древних убежищ, где можно было бы спокойно остановиться и передохнуть, нам больше не попадалось. Пришлось пить и есть, что получалось. Крысы, какие-то зверьки, все, что выглядело хоть немного съедобным, хорошо прожаривалось на магическом огне, и съедалась. Вода чаще всего тоже добывалась с помощью магии. Источники воды встречались, но не то чтобы часто, а носить ее с собой у нас по-прежнему было не в чем. Не самое лучшее разнообразное меню, но мы хотя бы не умирали от жажды и голода. Не все выходы наружу были завалены. Нашли два вполне уцелевших, но с ними возникла другая проблема — в одном свое логово устроили какие-то пауки размером с ладонь, закутав там все в паутину. И кому-то могло показаться, что никаких проблем пройти там нет, нужно всего лишь уничтожить гнездо и его обитателей. Звучит просто, да и мы вначале не восприняли их всерьез, надеясь быстро пробить себе дорогу, но эти гады напрочь отказались гореть, причем их паутина тоже». И вообще на редкость живучими оказались. А еще шустрыми и пролезающими даже в самые небольшие щели. Только каким-то чудом мы смогли сбежать оттуда. И разумеется, мы использовали не только огненное заклинание. Может, мы уже и порядком устали к тому моменту, но еще не окончательно отупели от нескончаемых коридоров, погруженных во тьму. Пробовали и другие заклинания, но что-то точечное наносило слишком небольшой урон — И таким заклинанием еще нужно было попасть по мелкому шустрому противнику. А более масштабные просто вязли в паутине, та в придачу к негорючести оказалась еще и прочной, и пробиться через десятки, а то и сотни метров ее, казалось чем-то невозможным. Второй же уцелевший выход заняли какие-то большие ящерицы, по метру в длину и плюющиеся едкой кислотой. Наученные уже предыдущей попыткой, в этот раз мы напролом не перли, зашли осторожно. Только вот нас обнаружили раньше и устроили засаду, пропустив, поглубже в свое логово и потом напав со всех сторон. Спасло нас лишь то, что держались на стороже и использовали магические щиты. Металл эта кислота проедала в легкую, а вот магия хоть что-то могла ей противопоставить, правда, ненадолго. И Вот и получилось так, что вроде бы и два уцелевших выхода из подземелья мы нашли, но пройти через них не смогли. Разумеется, мы так просто не сдались и попробовали несколько раз, причем через оба. Но после того, как комендант чуть не погиб во время одной попытки прорваться, угодив в ловушку из паутины, а на выходе с ящерицами нас банально заплевали, прячась в ходах на стенах... Мы вынуждены были отказаться от идеи пройти через них и отправились искать другой выход, спустившись на одиннадцатый уровень подземелья. И ситуация там не стала лучше. Вообще, чем глубже уровень, тем меньше там остается от облагороженного подземелья. Этот уровень уже был больше похож на сеть ходов и пещер, проделанных в камне, и разной живности там было гораздо больше. На одиннадцатом уровне нам пришлось чуть ли не постоянно от кого-то отбиваться. На нас лезли со всех сторон и уже не только относительно безобидные крысы и другая мелочь, с которой неплохо разбирался огненный вал. Появились и довольно крупные враги. Начиная от странных существ, не похожих ни на одно известное мне животное и выглядящих как живые куски мяса, прилипающие к стенам и становящиеся невидимыми, пока не двигаются. Они нападают из засады, терпеливо дожидая своей жертвы на удобной позиции. И заканчивая разным зверьем, с хорошей защитой от магии. Благо от обычных атак они защищены уже не так хорошо. Правда, возни с ними все равно немало. Были там не только пещеры и коридоры. Встречались остатки от старых небольших поселений, лагерей, мастерских и еще грань знает чего. Но то в одной пещере, то в другой мы натыкались на разные обломки и руины. От них уже мало чего осталось, но тем не менее понять, что там что-то когда-то находилось, еще можно было. Сколько-то дней, потратив на одиннадцатый уровень, мы были вынуждены спуститься на двенадцатый. И в этот раз не потому, что мы так захотели. После увиденного желания спускаться еще ниже не было вообще. Но выход из подземелья мы так и не нашли. А вот новые проблемы очень даже нашли. Мы совершенно случайно нарвались на стаю очень опасных существ, и справиться с ними у нас не вышло. Пришлось бежать. Крупные, размером со среднюю собаку, да и внешне чем-то похожие на них, короткая темная шерсть, мощные тела, состоящие, казалось, полностью из мышц, челюсти, способные раздробить камень, случайно угодившие им в пасть. И в придачу к этому они еще отлично бегали и по стенам. Шустрые, сильные, действующие в стае, обладающие неплохим интеллектом. А еще у них оказалась отменная регенерация. И это явно магическая мутация. Слишком уж она мощная и способна отрастить потерянную конечность чуть ли не за минуты. Сам лично видел такое. Если получалось кого-то из них сильно ранить, то это совсем ненадолго выводило их из строя. Наверняка же убить — это внезапно оказалось очень непростой задачей. Ведь эти существа всячески мешали нам сделать это, прикрывая друг друга и порой буквально утаскивая раненых сородичей из-под атаки. Сбежав, мы попытались затеряться на просторах уровня, но враги упорно продолжали нас преследовать. А даже если мы от них и отрывались, то ненадолго, и вскоре они нас снова находили». И загнали они нас на двенадцатый уровень подземелья. Дальше же преследовать почему-то не стали. Почему? Ответ на этот вопрос у нас нашелся лишь один. Тут обитает что-то еще опаснее их. И они его боятся. Разумеется, мы попытались немного выждать и вернуться обратно. Но не тут-то было. У выхода на одиннадцатый уровень нас терпеливо поджидали. И стоило нам только показаться там, как сразу же напали. Пришлось отступить. Попробовали еще несколько раз, но все было по-прежнему. И нам ничего не осталось, кроме как начать исследовать двенадцатый уровень подземелья. К нашему удивлению, тут было гораздо спокойнее по сравнению с предыдущим уровнем. Да и сам уровень был больше облагорожен и похож на подземелье, а не просто сеть пещер. И по своим размерам, если верить карте, он должен быть не таким уж большим, раз в пять меньше предыдущего. Немного передохнув в тишине и спокойствии, мы отправились изучать его. Несмотря на удивительное спокойствие, царящее здесь, нам не попадалось ни крыс, ни еще какой-то живности. Расслабляться мы не спешили, хотя и очень хотелось просто сесть куда-нибудь и спокойно отдышаться не дергаясь на каждый доносящийся звук. Предыдущие уровни были тем еще испытанием, и сказать, что мы устали, это ничего не сказать. Не раз были ранены, причем не только комендант, но и остальные. Некоторые враги отменно находили малейшие уязвимые места и били туда. А уж насколько сильно исхудал наш запас боевых амулетов, даже думать не хочется. Из Фаргина я уехал очень даже неплохо снаряженный, а сейчас... Эх. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Во-первых, где-то тут должно быть то, что напугало тех, кто за нами гнался. А они не выглядели как те, кто боится всего подряд. И значит тут что-то по-настоящему опасное. А во-вторых, на карте, по которой мы ориентируемся, тут куча самых разных отметок, разобраться в которых у нас так и не получилось. И даже есть надпись на староимперском. И если я правильно его помню, там написано что-то вроде «Не лезь, убьет». Странно, но я так смог перевести. Других же знатоков этого языка среди нас не нашлось. Была и третья причина для настороженности, о которой я никому не рассказывал. Во время всех недолгих периодов сна в последние дни, недели, ко мне приходила Азура. Ничего принципиально нового она мне сообщить не смогла. Просто разговаривали. Ну и она говорила, что мы все ближе и ближе к прорыву грани, который она чувствует. Но он по-прежнему какой-то странный для нее. И раз мы до сих пор его не нашли, очевидно, что он где-то на двенадцатом уровне. Как раз там, куда мы сейчас забрели. Но первый час, второй... Все было удивительно спокойно, словно мы шли по одному из верхних уровней, а не по самому последнему. И, кстати, этот уровень как раз очень сильно напоминает их. Как по своей удивительной сохранности, так и в целом по структуре. Какие-то помещения, коридоры, залы, пещеры или тоннелей вообще нет. И после двух предыдущих уровней удивительно видеть что-то такое так глубоко. От самого последнего уровня ожидали совсем другого. «Неужели у меня гости?» Внезапно раздался мужской голос, когда мы зашли в какой-то большой зал, еще место, где можно устроить привал. Хотелось поскорее отправиться к ближайшему выходу отсюда, но слишком устали. Решили, что передохнем и потом продолжим поиски. Замерев, мы сразу же укутались магическими щитами и ощетинились оружием, и готовыми отправиться в полет с заклинаниями. — О, какие опасные! — произнес все тот же голос, доносящийся непонятно откуда. — Кажется, что он идет отовсюду. — Я вам не враг, успокойтесь. Да и глупо мне будет убивать первых за несколько столетий живых людей, зашедших в гости. — За несколько столетий? — переспрашивая, осматриваясь по сторонам и ища говорящего. «Да, я тут уже давно, и, честно говоря, успел порядком заскучать», — ответил он, «но увидеть его у меня так и не получилось. Зал пуст, кроме нас никого здесь нет. Но тогда откуда доносится голос? Магия? Похоже на то». «Покажись, а то неудобно говорить, не видя собеседника». «И то верно. Эх, я плашал, Совсем отвык от людей». Как только неизвестный закончил говорить, в зале вспыхнули магические светильники, освещая его. Мгновением позже перед нами появилась светящаяся фигура. Первая мысль была, что она, как те стражи, телепортируется сюда. Но нет, ошибся. Фигура обрела плотность и стала более реальной но все еще продолжила слегка светиться, и при большом желании можно было посмотреть сквозь нее. Это мужчина, лет сорока, короткие волосы, щетина, усталый взгляд, одет в простую одежду, ничего примечательного. — Вот он я, — произнес он, — приветствую вас в моей обители. Я Маргус, странник-исследователь. Искатель знаний и маг. А вы? Констебль Кас, представляюсь в ответ, пока не понимая, чего ожидать от собеседника. Какой-то угрозы от него незаметно, но он странный. Ведет себя, как обычный человек, но сомневаюсь я что-то, что он обычный живой человек. Его оговорки, то, как появился. Нет, если он тут в самом деле несколько столетий, то живым он точно не может уже быть. Человеком? — Возможно. — Паладин Роне, — представилась следом за мной девушка. — Ресса, — последним был комендант. — Приятно с вами познакомиться. Пригласил бы вас к столу, но, боюсь, ничего съедобного уже нет. Так что все, что могу, — это предложить расположиться здесь, передохнуть. Судя по вашему виду, вам пришлось непросто. — Не подскажете, как нам отсюда выбраться, на поверхность? Спрашиваю у него, пока остальные из моего отряда заняты оглядыванием по сторонам и не спешат задавать какие-либо вопросы Маргусу. — Хороший вопрос, — ответил он задумчиво, почесав голову. — А вы уже хотите уйти? Может, хотя бы немного задержитесь? Пообщаемся? Вы бы знали, как я соскучился по простому разговору. «Можно и задержаться, но только немного, — соглашаюсь с ним, — отказать не решаюсь. Просьба безобидная, но вот тот, от кого она исходит, все еще непонятен, как и его возможности. Лучше его не злить пока, да и нам не будет лишним передохнуть». «Конечно, уйдете, когда захотите», — произнес Маргус. «О чем вы хотите поговорить?» Спрошу у него, в очередной раз пытаясь прощупать округу поисковым заклинанием. И ничего, оно вообще не работает здесь. Давайте вопрос за вопросом. Вижу, что они у вас тоже есть. Хорошо, давайте вы первый, как хозяин этого места. Кто такие паладины, я знаю, но вот вы представились констеблем. Это кто такой? А вот еще один факт в копилку странностей этого Маргуса. Но, несмотря на свое удивление, отвечаю ему, кто я такой и чем занимаюсь. Вкратце не получилось. Моему собеседнику было все интересно, и он задавал уточняющие вопросы. И один вопрос вылился в целую череду вопросов. — Как интересно! — произнес он после того, как я вроде бы наконец-то объяснил, кто же такой констебль и в чем заключается моя служба. «Неужели император допустил, чтобы все так далеко зашло?» «Император?» «Ну да, император Светлой Империи», — ответил он, даже не задумавшись. «Так нет больше Светлой Империи. Распалась она. Уже несколько столетий как...» «Как распалась?» — удивленно спросил Маргус, недоверчиво смотря на меня. «Вот так». Подробностей я не знаю. Сейчас тут находится свободная республика Аертан. «Расскажите мне все, пожалуйста!» — попросил он. «А как же вопрос за вопрос?» «Я потом отвечу на ваши вопросы. Обещаю!» «Ладно. Говорю и начинаю рассказывать, что мне известно про распад Империи и про нынешний Айртан». Рассказ получился небыстрым, и по ходу него вставили свое слово Иронес Ресса, добавив от себя интересных фактов, узнал даже для себя кое-что новое. — Вот это да! Сколько всего случилось! Теперь мне понятно, почему появились вы, констебли, — ответил Маргус, тяжело вздохнув. — Задавайте ваши вопросы. — Кто вы такой и что тут делаете? То, что вы исследователь, путешественник и так далее, мы уже слышали. Я исследователь и маг, и поэтому я сейчас тут и в таком виде. Во времена империи маги открыли грани Вартал, пытались изучить их. Я был среди них. Только я изучал не саму грани Вартал, а как можно с их помощью усилиться. И даже нашел один способ — Забрался сюда, чтобы меня не беспокоили, и стал заниматься им. Годы, десятилетия. Думал, что у меня уже ничего не получится. И вдруг один эксперимент увенчался успехом. Почти. Тогда сразу я еще не осознал всю чудовищность произошедшего. Глупец. Радовался. А потом стало поздно. В тщетных попытках исправить сделанное я умер» и оказался прикован к этому месту в виде духа. Я почти всесилен в пределах этого этажа, но дальше него выйти не могу. «Что именно вы сделали?» «Описывать все будет долго, да и не уверен, что оно вам нужно. Если же кратко, я связал себя с гранью, создав прорыв и изменив его. Она меня питает, не дает окончательно исчезнуть». А когда был жив, дала мне могущество, сильный скачок моих сил. Я стал одним из сильнейших магов. Правда, ненадолго. А вот и прорыв грани, про который говорила Азура. Только я даже и подумать не мог, что все будет вот так. Думал, тут просто какой-то старый прорыв. Кстати, получается, вас можно назвать культистом? Спрашивал у него. Кто такие культисты, я уже ему рассказал. И в его время такого понятия не было еще. Маги, следовавшие грани, вартал и все. Никаких культистов. — Ну... — задумчиво протянул он. — Скорее нет, чем да. Конечно, сходство некоторое есть. Как бы мне не хотелось этого не признавать. И я, и они желали усилиться за счет грани. Но я действовал осторожно, никаких необдуманных прорывов в поселениях, никаких массовых жертв и прочих ужасов. От моих действий пострадал лишь я сам, и никто больше. — И твари из вашего прорыва не лезут? — Нет, я изменил его, сделал так, чтобы это было невозможно. Он только дает мне энергию, ничего больше. — Какая-то грустная история у вас получается, — произнесла Ранэ. — Да, веселого в ней мало, — согласился с ней Маргус. — И давно вы тут? — Светлая Империя тогда еще была. — Да, насчет выходов отсюда. Как нам выбраться из этого подземелья? Мы уже не первый день и, мягко говоря, устали уже. — Огорчу, но с этого этажа у вас ничего не получится. Проходы есть, и три даже в нормальном состоянии. Но в них поселились сильные чудовища, привлеченные энергией прорыва. И, без обид, вам они не по силам. Можете рискнуть, но я бы настоятельно рекомендовал этого не делать. Разве что вы жаждете смерти. — И что нам тогда делать? — опустошенно спрашиваю вслух. Возвращаться на верхние этажи, снова пробиваться через одиннадцатый, десятый — такая себе перспектива. «Даже зная уже дорогу, быстро все равно не получится. Еще неделя у нас на это уйдет, или даже больше. И того, сколько мы тут пробудем, почти месяц, это, опускай еще один небольшой момент. Далеко не факт, что мы осилим этот путь. В первый раз мы неплохо так переполошили там всех, и кто знает, как местные обитатели теперь встретят нас». Предлагаю пока отдохнуть, а позже я, возможно, смогу предложить вам один вариант. — Хорошо. Еды, я так понимаю, тут нет, а что с водой? — Вон там есть источник, — ответил Маргус, махнув рукой в сторону одной из виднеющихся дверей. — Там раньше была купальня. Источник ослаб, но вода все еще есть. — Спасибо. Благодарю его. — Врет он или нет? Без понятия. На духах заклинания, определяющие правду, не работают. Да и вообще с духами я еще не сталкивался. Азура не в счет. И, кстати, то, что произошло с ней, в чем-то похоже на историю Маргуса. Только он сам специально сделал это с собой. А с ней все вышло случайно. — Ты идешь? — спросила Роне, направившись к источнику воды. — Да, — отвечаю ей, отложив вертевшийся вопрос к Маргусу на потом. Оглянувшись на него, уже никого не вижу. Исчез. За указанной дверью и в самом деле оказались купальни, и вода там была. Смогли напиться и помыться. Причем Маргус, похоже, подогрел воду в одной из купалин. На горячий источник не тянуло по температуре, но вода была теплой. И до чего же приятно было помыться спустя столько дней блуждания по подземелью. Мы не то что не мылись, мы даже спали, не раздеваясь эти дни. Еще бы сейчас оказаться где-нибудь за пределами подземелья и в мягкой кровати. Но чего нет, того нет. Приходится довольствоваться малым. Помывшись, отправились осматриваться. Маргуса нигде видно не было, и мы решили, что он не против. Но осмотр ничего не дал. Небольшой комплекс помещений, похожий на убежище мага, которое мы нашли раньше. Только оно в гораздо худшем состоянии, и в нем почти ничего не сохранилось. Ни какой-то мебели, ни книг, ни, понятное дело, еды. Назначение помещения угадывалось, но на этом все. Побродив немного, мы заняли небольшое тупиковое помещение и устроились там спать. — Кас, проснитесь! — донесся до меня мужской голос. Проснувшись, пытаюсь понять, кому там что от меня нужно. Спустя несколько мгновений до меня дошло, что это голос Маргуса. Открыв глаза, смотрю по сторонам. Раны и реса крепко спят, а хозяин этого места стоит неподалеку и смотрит на меня. — Можно с вами поговорить? — спросил он. — Можно, — отвечаю поднимаюсь с пола, на котором мы спали. А на чем еще, если больше тут ничего нет? На истлевших обломках какой-то мебели даже не смешно. Чувствую себя вполне выспавшимся, значит, разбудил меня Маргус не сразу после того, как мы заснули, вымотанные всеми этими приключениями в подземелье. В этот раз решили не дежурить, поставили сигналку на вход и этим ограничились, слишком уж все вымотались. «Пройдемся немного», — произнес Маргус, выходя из комнаты. «Следую за ним. Будить остальных не решился, а пусть лучше поспят». Какой-то угрозы я все еще не вижу. «Я смогу предоставить вам выход из подземелья», — произнес он, когда мы вышли из комнаты и куда-то пошли. «Как?» «Портал. Я смогу открыть его для вас. Вы пройдете через него и окажетесь в горах. Конкретнее сказать не могу. Просто не знаю, что там сейчас находится. Южный склон. Раньше там была небольшая крепость». «Что в обмен на это?» «Вы знаете, что с вами происходит?» «Вы о чем и о ком сейчас?» «О вас, Касс. О вашей энергосистеме. Я заметил ее необычность сразу. Позже присмотрелся и все понял». «И что с ней происходит?» «Вы меняетесь, Касс». «Это я и так знаю». «Но знаете ли вы, к чему это приведет?» — Нет. У кого бы я ни спрашивал, никто не знает. — Я знаю. Я видел уже такое. Сбившись с шага, замираю и смотрю на Маргуса. — И к чему это приведет? — Вы перестанете быть человеком. — В каком смысле? — Мне жаль, но во всех. Сейчас вы становитесь сильнее, как маг. Ваша энергосистема усложняется, становится более емкой, мощной. Боже, начнутся физические изменения. Может, даже уже начались, но пока они незаметны. Вы станете сильнее, быстрее, ловчее. И что в этом плохого? Плох финальный результат. Хотя для кого-то, возможно, и нет. Но учитывая, что вы констебль... Ну уже не тяните. Вы станете тварью грани. Все эти изменения приблизят вас к князьям Вартала, слабейшим из них, но тем не менее. И это не только скрытые от сторонних глаз изменения, но и внешне вы тоже изменитесь. Скрыть все это не получится. — Можно как-то остановить это? — спрашиваю пустым взглядом, смотря на собеседника. — Я стану тварью Грани, князем Вартала, это... «Нет. Во всяком случае, я такого способа не знаю. Процесс изменения запущен и уже необратим. Все слишком далеко зашло. Возможно, в самом начале, если бы вам встретился знающий человек, еще и можно было бы что-то сделать. Хотя после ваших рассказов даже и не уверен, что такие люди еще есть». «Что вы имеете в виду, говоря, что таких людей уже может и не быть?» То и имею. Когда я выслушал вас, у меня возникло странное впечатление, что вместо того, чтобы за эти столетия узнать еще больше о грани в Вартале, вы, наоборот, многое забыли. Допускаю, что это вы, как, скажем, рядовой исполнитель, знаете немного. Вам это попросту и не нужно. В способах борьбы с тварями и прорывами вы неплохо продвинулись. Это глупо отрицать, но в остальном... Я не знаю, слишком мало информации. Пока у меня такое впечатление, что у вас возник серьезный перекос в знаниях, науке. Вы изучаете только как бороться, но не самого противника. Хорошо, если я ошибаюсь. Ясно. Но почему эти изменения со мной происходят? С течение обстоятельств. Подозреваю, вы были сильно истощены, возможно, даже умирали и получили большую порцию энергии грани. Это и запустило изменения. Но как это возможно? Как люди могут превращаться в князей Вартала? В ответ Маргус хмыкнул. Скажу вам, возможно, шокирующую вещь, но, скорее всего, когда-то очень и очень давно Вартал тоже населяли люди, полностью или нет, не знаю, «Может, там были и другие разумные виды, но в какой-то момент там изменились условия жизни, и жители того мира вместе с ними прошли тысячелетия с того момента. Сейчас мы уже очень сильно различаемся, хотя некоторые сходства все еще можно найти». «Это...» «Понимаю, для вас звучит, как какая-то ересь». «Ну, да, с официальной версией сильно расходится». Впрочем, к ней у меня давно уже есть вопросы. «Еще бы! Думаю, если эту истину кто-то и знает, то таких единицы. Да и на самом-то деле она не так уж важна. Обитатели Вартала хотят нашей энергии уничтожить, захватить нас. И вот это сейчас главное. Сколько у меня еще есть времени? Не так много, как хотелось бы. Процесс изменения вышел на пик». Может, месяцы, может, несколько лет, не больше. Мне жаль. Искренне. Верить ему или нет? А смысл ему мне врать? Что это для него изменит? Ничего. Да и то, что он говорит, похоже на правду. Неприятную, жуткую, ломающую все мои планы на жизнь. Правду. Констебль и тварь Грани даже не смешно. «Возможно, я как-то смогу найти тихий уголок и жить там, никого не трогая. Но, смотря правде в глаза, а смогу ли я так? Вряд ли. Такая жизнь не по мне. Может, какое-то время и выдержу, но потом сорвусь и во что-нибудь влезу, и, учитывая, кем я уже стану к тому времени, ничего хорошего меня не будет ждать. Так что вы хотите в обмен на то, чтобы открыть портал для нас?» Задаю новый вопрос, вынырнув из своих мыслей. «Убейте меня! Сам я умереть не могу! Очень устал от такого существования. Возможно, не будь подземелье заброшено, будь тут люди, все было бы иначе, но вот так я не могу. Держусь из последних сил, чтобы не сойти с ума. А может, уже даже несколько раз исходил. Десятилетия в одиночестве». Все эксперименты, исследования, что только возможны были в таких условиях, я уже провел. Больше ничего на ум не приходит. Его просьба неожиданна. У меня были разные варианты, что он попросит за свою помощь. Но что бы такое... — Почему говорите только со мной, а не всеми нами? — Только вы сможете сделать это, — произнес Маргус, остановившись у стены. Движение рукой, и в ней появился проход. — Прошу, — произнес он, шагнув в него. — Иду следом. Небольшой спуск вниз, и мы попали в лабораторию, ничем другим это место не назвать. Большое помещение, какое-то оборудование, артефакты, столы, шкафы. Все очень неплохо сохранившееся, и в центре помещения разлом грани. Закованный в какое-то устройство выглядящий со стороны, как сияющий столб до самого потолка радиусом в метр. Но это точно он. «Вам нужно войти внутрь него и вытащить оттуда сферу. Она удерживает его и не дает разрушиться», — произнес Маргус, подведя меня к прорыву грани. «Эх, мое лучшее творение, прорыв в магической науке!» Какие перспективы открывались. «Почему я?» «Только вы сможете войти туда, выдержать бушующую там энергию и выйти живым. А я не попаду через него на вортал. Нет, я сильно изменил его. Это теперь невозможно». Сейчас он лишь источник энергии, энергии, которая оказалась с подвохом, а нужно было лишь добавить несколько фильтров и преобразователей, и пусть бы были потери, но зато все нормально на выходе. А ладно, что уж теперь. Так вы прошли через то же, что и я? Нет, не совсем, частично. Я умер раньше, чем закончился процесс изменения, а потом стал вот таким. — Что будет, когда я извлеку сферу оттуда? — Прорыв закроется. — И вы исчезнете? — Не сразу. Не переживайте, открыть портал вам точно успею. Возможно, даже после этого еще какое-то время просуществую. Месяц, может, даже год. Я слишком давно связан с ним. Напитался энергией по самое не могу. Жаль только, что даже после этого, скорее всего, не смогу покинуть это место. Хотелось бы посмотреть, каким стал мир. Попробуйте, вдруг получится. Попробую. Когда мне сделать это? Давайте позже, когда ваши товарищи проснутся и будут готовы уходить. На всякий случай, мало ли. Хорошо. А еще прошу, возьмите их. Может, будут полезны вам. Маргус протянул мне несколько толстых книг в мягком кожаном переплете. Я записал сюда все, что знал. Про грани и вообще в целом. Делать было нечего. Решил систематизировать свои знания. Я буду рад, если они помогут людям. Спасибо. Искренне благодарю его и прячу записи под нагрудник доспеха. Возвращаемся к вашим товарищам, спросил он. Если больше нечего обсуждать. Все, что хотел, я сказал. А вы... «Наверно, тоже», — не очень уверенно отвечаю ему. «В голове после разговора с ним царит тот еще хаос. новости о моем будущем. Его просьба». Вернувшись обратно, мы застали проснувшуюся Ранне. Она бродила по помещениям и искала меня. Найдя же, попеняла меня, что ушел, не предупредив. В ответ лишь обнял ее. Ранне, больно осознавать, что совсем скоро все, что между нами может закончиться, и только по моей вине мне придется сделать это. Девушка моему порыву чувств удивилась, но ничего не сказала и обняла в ответ. Еще немного постояв так в обнимку, мы пошли будить Ресса. Пока все умывались, напивались и приводили себя в порядок, отошел в лабораторию Маргуса выполнить свою часть договора. В этот раз предупредил их, что есть одно небольшое дело, и чтобы они не волновались, что я куда-то пропал. Пусть ждут в большом зале. «Тебе лучше раздеться, чтобы не повредить броню и вещи», — предупредил меня тот, когда я встал перед прорывом грани. Сомнением оглянувшись на него, все же начинаю раздеваться. Не хочется лишиться брони и одежды. Раздевшись, встал, ожидая дальнейших указаний. «Возьми за эти кольца и потяни их в разные стороны», — произнес Маргус, показав рукой, о чем говорит. Ухватившись за два металлических кольца, целиком покрытых мелкими печатями и охватывающих прорыв, тяну их в разные стороны. Недолгое усилие и не поддались, разойдясь в стороны и открыв мне проход дальше. «Заходи, долго там не будь, делай все быстро». Глубоко вдохнув, шагаю прямо в прорыв. Миг я оказался посреди бушующей энергии, но, как ни странно, не умер. Все тело начало покалывать, и появилось ощущение, словно меня кто-то пытается надуть, и с каждым мгновением я все ближе к тому, чтобы лопнуть. Ухватившись за висящую посредине энергии сферу, вываливаюсь вместе с ней наружу. Еще секунда, и я оказался лежащим на полу. Приподняв голову, смотрю, что происходит с прорывом, а он разбушевался, кажется, вот-вот пойдет в разнос. Но внезапно он взял и просто схлопнулся, бесследно исчезнув. — Вот и все, — произнес Маргус со сложными эмоциями в голосе. Там была радость и одновременно с этим грусть. «Что делать со сферой?» — спрашиваю, поднимаясь с пола и показываю ему сферу, зажатую в руке. Небольшая, сантиметров пять радиусом, металлическая и вся покрытая магическими печатями. «Ничего, бросьте где-нибудь тут. Она бесполезна без прорыва грани и вот этой всей конструкции. Она была стабилизатором. И советую поторопиться. Ваши товарищи уже закончили свои дела». И идут в зал. Послушно бросив сферу, быстро одеваюсь. Снарядившись явно в рекордные сроки, оглядываюсь по сторонам, проверяя, не забыл ли случайно что-то. «Все забрал, ничего не забыл», — произнес Маргус, усмехнувшись. «Эх, знал бы ты, как приятно спустя столько лет просто поговорить с кем-то. С сомнением смотрю на него». Появилась у меня одна идея, но оно мне надо. Или все-таки надо? — Ты хочешь уйти отсюда? — Да, — не задумываясь, — ответил он. — У меня есть одна идея. — Какая? — Привяжись ко мне, — говорю, тяжело вздохнув. — Ну, не дурак ли? Мало мне Азуры, так еще и этого мага древности хочу добавить. И зачем, поддавшись непонятному порыву? «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, продолжая обращаться ко мне на «ты». Как начал в начале этого разговора, так и до сих пор. Кратце рассказываю ему про Азуру. «Звучит, как плохая шутка. Но на самом деле что-то в этом есть. Я не твоя подруга, но может получиться. Я примерно понял, что с ней произошло и как так получилось» задумчиво ответил он. «Попробую, получится или нет, узнаешь уже потом. В любом случае, спасибо за предложение и доверие». Кивнув ему, возвращаюсь к Ране с комендантом. «Вы закончили свои тайные дела?» спросила Ране. «Закончили», — ответил вместо меня Маргус. «Приготовьтесь, когда я открою портал». Вы должны будете как можно скорее пройти через него. Все кивнули, показывая, что его поняли. Вот и хорошо. Благодарю вас за приятную компанию, пусть и недолгую. Произнеся это, Маргус исчез. Несколько минут ничего не происходило. Мы просто стояли и ждали, а потом посреди зала возникло полотно портала, и по другую его сторону виднелся снег. Куда бы он ни вел, то было не подземелье. Не задерживаясь, мы побежали к нему. «Удачи, констебль-касс!» Кас. донесся до меня голос древнего мага, когда я заходил в портал. А спустя мгновение мы оказались посреди заснеженных руин. Портал же за нашей спиной схлопнулся, отрезая нас от подземелья. С недоверием вдыхаю полной грудью холодный воздух и смотрю на небо. Там звезды. Вокруг стоит ночь, и мало чего видно, но похоже мы посреди каких-то руин. И одно совершенно очевидно. Мы выбрались из подземелья.